Бросьте себя в самое пекло. Когда на улице льет проливной дождь, и все люди сидят дома, боятся выйти из автомобиля, прячутся под черными зонтами, когда они принимают решение оставаться в зоне комфорта, когда на улице ледяная корка под ногами, и не то чтобы бегать, даже ходить ужасно, когда на улице невыносимая жара, бьющая по голове зноем и злыми лучами агрессивного солнца, Когда на улице грязно, мокро, противно, темно, когда ветер срывает шапки, именно в этот момент необходимо выйти на пробежку. Это самое эффективное, что вы можете сделать — использовать погоду во благо. Я не очень понимаю человека, который может отменить пробежку из-за погоды. Как такая мелочь может повлиять на решение хорошенько пробежаться? Что это? Парниковый эффект? Домашнее растение боится дуновения ветерка или нежная душа страдает в холод? О чем это вы? Черт бы вас побрал. Что случилось с вами, что вас что-то стало останавливать? Когда вы были детьми, вам было глубоко наплевать на погоду. Вы бегали по лужам, и вам это было в кайф. Ваши родители хватались за голову, видя ваши мокрые ноги. Почему вы стали теперь самому себе мамочкой, вытирающей сопли внутреннему ребенку? Что вас остановит в хорошую и комфортную погоду, которая бывает чаще всего, если вы спокойно выходите в самую ужасную? Вас ничто не остановит. А ведь есть люди, которые не могут выйти даже в прекрасную погоду потрусить. А в плохую они вообще депрессируют. Разве такая жизнь не есть депрессия? Я поражаюсь тем, кто говорит, «Эх, завтра дождь». Наоборот, круто, эмоции зашкаливают. «Жить и нужно, как пират, и ломать все стереотипы». Вы будете с энтузиазмом воспринимать дождь на марафоне и мокрые ноги в то время, как другие будут чертыхаться. Вы будете по пояс пересекать болото на трейле и радоваться, как ребенок, когда большинство будет угрюмо молчать. Вы будете выходить на пробежку в любую погоду, потому что вы уже устали себя жалеть. Или я не прав. Ты — скала. Ты машина для движения вперед. Все внешние факторы тебе безразличны на нулевом уровне психики. Чем больше тренировок прошло в плохих условиях и больше преодолено преград, тем спокойнее вы будете воспринимать те мелочи жизни, об которые разбивают люди свои мечты со всего размаху.